Глава 17. Ловушка. Входите, говорила его на устало. Но когда Саймон открыл дверь и вошел, она сидела ровно, расправив плечи и стерев с лица все отчаяние. На мгновение она нахмурилась, глядя на него. И Саймон поежился. Неужели узнала? Может, по одежде, по волосам? А, Нолан. Ивона встала, разглаживая белоснежную мантию. Я же просила тебя следить за детьми. Саймон помедлил. Он мог бы что-нибудь выдумать, сказать, например, что шел в сад и увидел, как Вадим выходит из трезубца. Но он не знал, раскроет ли Ивона их разговор, а времени на загадки не было. Я слышал, о чем вы говорили с Вадимом наконец произнес он, стараясь подражать непринужденному тону Нолана. «Он всех их убьет, да?» На вопрос Ивонны он не ответил, но она либо не заметила, либо предпочла промолчать. «Да», — сказала она. Этот кровожадный безумец наконец-то показал свое истинное лицо. Не понимаю, чем Ромул думал, когда назначил Вадима своим преемником. Его кандидатуру даже рассматривать не стоило, а уж тем более пускать в должность хранителя. Она устало качнула головой. «Пожалуйста, скажи мне, что ты разыскал всех наследников. Самое время». Саймон замялся. «Я спрашивал, но больше никто не сознался. Кажется, мы уже всех нашли». «Вадим ни за что не поверит», — махнула рукой она. «Он считает, что они все наследники. Подозреваю, всего времени мира не хватит, чтобы переубедить его». «Значит, вы хотите, чтобы он их убил?» — спросил Саймон. «Он не осуждал ее, просто сухо интересовался». Но Ивона все равно дернулась, как от удара. «Разумеется, нет», — тихо сказала она. «Я отвечаю за жизнь немоксов Австралии, и я не позволю, чтобы невинные люди погибли от рук такого фанатика, как Вадим. Особенно, когда речь идет о детях». Саймон думал, что она продолжит, что у нее есть план, что она как-нибудь отвлечет Вадима или обманет, хоть как-то сдержит его. Но Ивона молча смотрела на Саймона, словно ждала, что это он что-то предложит. И чем больше проходило времени, тем понятнее становилось. В этом и заключался весь ее план. «Я могу увезти их с острова», — сказал он, прекрасно понимая, как сильно рискует. «Если позволите им сесть на паром, через час они будут уже у родителей. Но отпустить нужно всех, включая наследников». И вон она нахмурилась и какое-то время молчала. «Ты же понимаешь, что я не могу на это пойти». «Можете», — сказал Саймон. «Это Вадим хочет перебить кучу детей». «Но вам нужны не они. Вы сами прекрасно понимаете, чем на самом деле должны заниматься хранители». «Поисками камня судьбы». Тихо пробормотала она, явно размышляя. «Ты сможешь его найти?» Саймон закусил губу. «Я постараюсь, он...» «Даже если он не у брата, я выясню, куда Саймон его спрятал, и верну вам, клянусь. Только отпустите наследников». Она медленно потерла ладони, задумчиво хмурясь. Даже если они сбегут, рано или поздно Вадим до них доберется». «Да», — согласился Саймон, — «но если мы их предупредим, то они смогут скрыться, дождаться, пока Вадим улетит из страны. Вечно искать он не сможет, на других континентах тоже немало потенциальных наследников. И тогда в Австралии не прольется ни капли крови». Его надолго долго размышляла над его словами, не сводя с Саймона стального взгляда. «И как ты планируешь заманить детей на паром?» Многие из них слишком амбициозны, чтобы просто поверить тебе на слово. Скорее, они решат, что ты хочешь их подставить, а если я отведу их лично, Вадим перестанет доверять мне свои планы». Саймон задумался. Что можно было сказать потенциальным наследникам, чтобы они вернулись на материк? Что их родственники в опасности? Что с Ионой что-то случилось, и отборочные испытания окончены? Нет, слишком сложно, и что-нибудь легко может пойти не по плану. Но если так подумать... Идея, неожиданно пришедшая в голову, показалась такой простой, что он чуть не рассмеялся. «Есть у меня одна мысль», — сказал он. «Сможете пригнать паром за 20 минут?» «Я сейчас же им позвоню», — ответила она. «Что ты задумал, Нолан?» Саймон помотал головой. «Если честно, это так глупо, что даже смешно. Просто доверьтесь, пожалуйста». На мгновение воцарилась тишина, и Саймону показалось, что сейчас Иона откажется, но потом она едва заметно кивнула. «Хорошо, я тебе верю». И Саймон в ту же секунду выскочил из комнаты, очень надеясь, что каким-то чудом у него всё получится. Ивона позвала нас есть пиццу? Тень, собравшая влажные волосы в хвостик, смотрела на него с сомнением, скрестив на груди руки. И не только она. Когда Саймон сообщил, что Ивона приглашает их пообедать, в гостиную вышли еще несколько ребят. И хорошо. Он специально говорил как можно громче, чтобы Нолан услышал его из комнаты. «Да, именно», — ответил Саймон с тем же ужасным австралийским акцентом, с которым говорил брат. Ну, хоть что-то у них было общее. Она уже вызвала паром, сказала, что родители встретят нас на причале, и мы все вместе поедем в ее любимый ресторан. Прозвучало неубедительно, и, судя по тому, как неуверенно переглядывалась его крайне незаинтересованная аудитория, верить ему не собирались. «И она сказала об этом тебе?» – спросила Тини. «И все?» «Я там тоже была», – раздался из-за спины голос Суюки, и Саймон благодарно к ней обернулся. «Нам уже надо идти, да?» – Саймон кивнул. За штанину слабо потянули, и он с легким удивлением опустил взгляд на Элоизу, которая вскарабкалась к нему в карман. «Паром подадут через 15 минут». Вмешательство сестры, видимо, окончательно убедило Тини, потому что она пожала плечами. «Ну, я от пиццы точно не откажусь». Вслед за ней остальные тоже пошли собираться. Когда Саймон с Суюки остались в гостиной одни, она шагнула ближе, внимательно всматриваясь в его лицо. «А вы, правда, очень похожи», — протянула она. «Только у Нолана волосы не такие растрепанные. Саймон рассмеялся на выдохе. «Да, с близнецами такое бывает», — сказал он. «Как ты меня узнала?» «По толстовке», — сказала она. «И ты держишь себя по-другому» но он не такой напряженный и серьезный, как ты. А еще его, в отличие от тебя, постоянно что-нибудь раздражает. Вот уж действительно. А еще у меня есть шрам на щеке, сказал Саймон, касаясь пальцами тонкой полоски, которая до сих пор не пропала. И вряд ли должна была. За последний год она стала светлее, и Саймон редко замечал ее, когда смотрел в зеркало. Но он знал, что друзья и семья всегда ориентируются на нее, когда не понимают, с кем именно разговаривают. Вздохнув, Суюки оглядела пустую гостиную. «Мы же не за пиццей? пойдем, да?» Саймон покачал головой, а потом тихо пересказал разговор, который услышал. она хочет защитить обычных анимоксов», — добавил он. «Так что я притворился Ноланом и уговорил ее помочь всем, включая наследников». «И она даже ничего не потребовала взамен?» Вскинула брови Суюки. «Да», — соврал Саймон. «Ему было стыдно, но что еще он мог сказать?» Что от лица Нолана пообещал найти камень судьбы? Он все равно бы не смог это сделать, потому что понятия не имел, где камень, да и знать не хотел. Кому он был нужен, кроме хранителей? Саймон бы точно не поехал на другой конец света искать очередной капризный кристалл. Дверь в спальню Джема и Нолана приоткрылась, и оттуда с любопытством выглянул брат. Ну, хотя бы не стал выходить, уже хорошо, учитывая, что их могли заметить вместе. «Сходи, пожалуйста, к Нолану, попроси его не высовываться, пока не уедем», сказал он, «и предупреди его, что я говорил с Ивоной. «Может, сам сходишь? Твоя ведь была идея», заметил Усуюки. Она была права, но он боялся реакции Нолана. Саймон ведь сильно подставил его, когда решил им притвориться. «Пожалуйста», — попросил он тихо, заметив, что один из мальчиков, тот, который первым продемонстрировал свои силы, вышел из комнаты и идет к ним. «Мне надо вовремя всех увести. Суюки недовольно нахмурилась. «Без меня не уходите», — проворчала она и пошла к Нолану. К счастью, все ребята, включая Тинни, отнеслись к новостям о пицце с большим энтузиазмом и через 10 минут уже стояли у двери, выходящей в сад. Суюки тоже присоединилась к ним. Она явно злилась, но Саймон не мог просто подойти и спросить, как прошел разговор с Ноланом, да и зачем. Он понимал, что брат не обрадуется, но отступать было поздно. Если бы они сознались, им обоим пришлось бы не сладко. Когда все собрались, то направились к петляющей тропинке, ведущей сквозь тропические цветы. Саймон делал вид, что смеется вместе со всеми, пытаясь разогнать малейшие возникающие сомнения. Но сам он не расслаблялся. Не удивился бы, если бы из-за кустов внезапно выскочил Вадим с арбалетом наперевес и расстрелял бы их прямо на месте. Но нет, он не был настолько глупым. Пусть наследников среди отобранных детей было немного, они все равно могли постоять за себя. А уж те, кого затронул последний дар хищника, и вовсе легко бы справились с рысью. И все же расслабился Саймон только у пристани, когда заметил там одиноко стоящую Ивону, белая мантия которой развивалась на ветру. Всего 20 минут назад выглядела она мрачно, но теперь Саймон заметил на ее губах теплую улыбку. Может, она радовалась, что у них получится сбежать, что Вадим не доберется до них, и все останутся живы? Но он не успел ничего сказать, потому что внезапно заметил кое-что важное. Точнее, отсутствие этого важного. Парома нигде не было видно. «Мы готовы ехать за пиццей», — сказал он с напускной легкостью, выходя на песчаный пляж. «А где паром?» «Боюсь, планы изменились», — сказала она, и тело Саймона моментально сковало льдом. «Что, пицца не будет?» — спросила тини и остальные расстроенно зашептались. «Нет-нет, не волнуйтесь, мои дорогие», сказала Ивона, «пицца будет. Только, боюсь, придется ждать доставки. Наш автобус сломался по дороге». Саймон покосился на Ивону, пытаясь понять, что у нее на уме. Что случилось? Она что, передумала? Видимо, да. Но что тогда будет делать Вадим? Неужели правда просто перебьет всех детей, которых ей доверили родители? «Возвращайтесь к себе», сказала Ивона. «Пиццу доставят прямо в гостевое крыло». «А, да, Нолан». Саймон встретился с ней взглядом, но лицо ее оставалось нечитаемым. «Задержись на минуту, надо поговорить». Он кивнул, отчаянно пытаясь понять, почему она могла передумать, а остальные направились обратно в сад и вскоре скрылись из вида. Не ушла только Суюки, встревожена хмурящая брови, но Саймон едва заметно качнул головой. Он не знал, что будет дальше, но не хотел втягивать еще и ее. Наконец она тоже исчезла за поворотом, и Саймон обернулся к Ивоне. «Что происходит?» — спросил он. «Мы же договорились». «Да», — легко согласилась та. «Но, боюсь, я получила более выгодное предложение». Неожиданно кто-то схватил Саймона за руку, удерживая его на месте. Остолбенев, он резко повернул голову и лицом к лицу столкнулся с Вадимом Сергеевым. «Он согласился отпустить невинных детей», — сказала Ивона. «В обмен на тебя, Саймон Торн». И тогда Саймон все понял. Ивона сразу узнала его и даже не думала помогать. Просто воспользовалась им, как разменной монетой. Ногти Саймона вытянулись, заострились, и тело начало увеличиваться в размерах, покрываясь бурой шерстью пумы. Но он не успел превратиться, не успел даже понять, что происходит, потому что в следующее мгновение шеи коснулась игла, и по венам побежал холод. А потом мир погрузился во тьму.